Глава тридцать Виктория и Ко «Расслабься, детка, мы победили!» Лидия улыбается. Она излечилась. Нет в ней больше той жадной любви к подонку Алексу. И у меня. Вот уж странность. В душе не осталось даже крупицы тоски. Жаль только лет, прожитых с ним под одной крышей. И очень погано осознавать, какой я была дурой. Ну, в общем... Малика делает глоток кофе из шикарной тонкостенной чашечки. Да, это офис ее Петюши, лединого дяди Пети и моего нового заказчика. Этот проект сделает меня очень богатой, хотя Семушка против. Он хочет, чтобы я уехала с ним, и я... я не знаю. Мне не хочется снова залазить в хомут семьи, но я еще никогда в жизни не чувствовала себя настолько женщиной как с моим великолепным Халком. «Девочки, я очень устала», — шепчу я. «Я и в самом деле чувствую себя не очень. Видимо, нервы, стресс, гормональный сбой. все сразу. Уже несколько дней мне кажется, что я плыву, как рыбка в аквариуме, и все вокруг искажено и кажется мультяшным. И от нервов мне дурно, и кофе этот. Мы не одни». Лидия улыбается. Изменилась очень. Стала просто маленькой, светящейся изнутри феей. Малька больше не Малька в мине. За короткий срок она приобрела шикарный лоск. Про таких женщин нынче модно говорить тяжелый люкс. И что не говори, для такого преображения мало только денег. Просто она счастлива. Вот и все. Взгляд стал другой. Открытый и смелый. Шикарная она была а стала космическая. Девочки, на изготовку. Позвонили с поста охраны. Козлик в клетке. Хохотнул Сёмушка, заглянув в дверь. Послал мне воздушный поцелуй, отчего у меня сердце забилось быстрее, а в животе расцвел огненный цветок. Мы в соседнем кабинете. Слушаем вас. Камеры включены. Сделайте этого упыря. Понька, ты чего бледная такая? Ну, хочешь, я эту мразь урою прямо возле лифта? И Борис жаждет крови. А дядя Петя так вообще хотел охране приказать Алекса вашего отрихтовать еще на входе в здание. Семушка на меня смотрит так встревоженно, что мне становится так спокойно. Он — каменная стена. Моя. Мы с девчонками заслужили таких мужиков. Вот таких, без затей и вывертов, за которыми можно укрыться от любых бед. «Слушай, братец, не ломай нам кайф». Оскалилась Ледуся, глядя, как ее брат исчез за дверью. И вообще, почему мужики всегда хотят все контролировать? Кстати, почему Понька? Победа. Так Семён сократил мое имя. Мне нравится. Ни Викой, ни тем более Тори. Он меня не зовет. Минуты кажутся нескончаемыми. Я напряжена, как струна. Смотрю на чертову дорогую дверь кабинета самого хозяина этого огромного концерна. И вправду бледновато», — шепчет Малька. «Поэтому я пропускаю явление того, кого мы все ждем». «Вика, какого...» Я смотрю, как вытягивается лицо моего мужа. Точнее, теперь уже официально бывшего. Оказывается, имея безграничные связи и такие же деньги, развестись очень легко. Свидетельство о расторжении брака лежит на столе. А чего? Делить-то нам нечего. Я улыбаюсь. Кажется, что впервые за годы, проведенные в браке, по-настоящему. Как бегают его глаза, как он ртом шамкает, как кашалот на берег выброшенный. Он некрасивый совсем. Пелена с глаз. Падает, и, судя по улыбкам девочек, сидящих по обе стороны, от меня за шикарным столом, у всех. «Здравствуй, котик», — тянет капризно маляка. «Или как там? Ледуся, Пупсеночек». Алекс! хмыкаю я, ну что же ты, не можешь выбрать, кого из нас первую расцеловать? Такая встреча, а ты как в рот воды набрал? Вы, ты какого хрена? Что за ярмарочный балаган? — Он зол. Алекс зол, но это от страха. Видно, как в его глазах плещется непонимание. Он просто не знает, что делать. Да нет, милый, это еще только анонс праздничных мероприятий, правда, девочки? Бросаю на стол копию свидетельства о разводе. Бумага падает, как осенний лист, на полировку стола. — Что это? — Тори, ты ведь блефуешь. Это липа. Так быстро не разводят в нашей стране. Я спорю решение суда щелчком пальцев. У нас с тобой куча совместно нажитого имущества. А этим шлюшкам кто им поверит? Я скажу, что вы в сговоре. — Которое я покупала на свои деньги, если ты не забыл. И знаешь, при доказанном факте измены у тебя шансы могли бы и быть, если бы ты сам не отказался от всего в мою пользу у нотариуса собственноручно. И не называй моих подруг шлюхами, а то я рассержусь. Кстати, девочки очень мне помогли. Они шикарные, и ты не заслуживаешь даже рядом стоять с ними. Ты врешь, ты. Я на тебя напишу заяву за мошенничество, и тачку ты хер получишь, а вы. «Ты ведь понимаешь, что я тебя растопчу!» Перевел налитой кровью взгляд на маляку Алекс. «Я тебя!» «Расскажу твоему ухарю!» «Чем ты занималась до встречи с ним?» «Думаю, ему будет интересно!» Она и бровью не повела. Сделала маленький глоточек кофе из своей чашечки. Улыбнулась, показав идеальные зубы. «А меня, Лёша, меня ты чем припугнёшь?» Лида спокойно, она вообще молодец. Ей очень идет быть стервой, хотя я точно знаю, что в душе она так и осталась маленькой феей, которой нужна поддержка и помощь. Кстати, папа тебе привет передавал. У него на тебя очень большие планы, женишок. Бледнеет, Алекс, не похож на себя постоянного, убогий, обмякший, но все еще скалящийся, как пес дворовый. Что я чувствую сейчас? Ничего. И девчонки, кажется, тоже. Мы празднуем победу, а на деле мы празднуем свободу. Ничего, суки, а ты, Тори, ты еще пожалеешь, что со мной связалась. Я и на ребенка твоего права заявлю. Я тебя не оставлю в покое. Ты умолять меня будешь. И ты, Лида, не расслабляйся. Даже твой папаша всесильный не сможет запретить мне видеться с ребенком. Ага, и платить алименты тоже. Боже, ну что за дурак? Он замолкает, подавившись собственным ядом, задыхается от кашля. Он просто убог, и это обидно, что мы не рассмотрели этого раньше. «Хотя, милый, какие дети? Ты же у нас колол гормончики. Они очень плохо влияют на детородную функцию. Кстати, там у тебя еще ничего не отвалилось? Никаких деталей?» Расчесал-то поди себе свою свистульку в кровь. Козел ты, Алекс. козел и подонок». Трусы себе купи новые, а то так и будешь чухаться, пока не расчешешь то, чем ты направо и налево машешь до волдырей. Скажи чесоточный порошок вещь. Оказалось бы, это просто молотые кленовые семена. Молодец, Малька, классную партию разыграла. Хихикнула Лида. Тебе повезло, Лёша, я хотела воспользоваться секатором. Равнодушно и капризно. Голос у Мальки такой, словно она рождена быть королевой. А может, так оно и есть. Я все твои старые боксеры сожгла на заднем дворе дома. Я тоже улыбаюсь. Мне вдруг хорошо становится, а шарать хочется от облегчения. Так что не докажешь ничего. И по поводу алиментов. Платить-то тебе их было бы нечего. Ты уволен с работы за несоответствие. Как оказалось, ты плагиатил работы другого дизайнера, очень известного в нашем городе. Ну, ты догадался, чьи? «Я вас посажу! Всех! За обман, подлог, членовредительство, за...» Алекс уже даже не орет, шипит, как змей. Глаза вытрощил, кулаки сжал. «Я вас!» — нотариус выверну наизнанку. «Я... Я, я, головка ты от...» Лида замолкает, но не ругается аноматом. Маленькая фея она. «От снаряда!» — подсказала ей Малика и снова взяла длинными пальцами чашечку вот и все финита нотариуса там где мы подписывали документы конечно никакого нет алекс ничего не докажет у меня была куча свидетелей которые подтвердят что подписывал он документы в здравом уме и твердой памяти в реальном офисе очень уважаемого юриста из фирмы в которой де факто работала я алекса уволили задним числом у него ничего не осталось кроме «Сука! Я тебя...» Я только вижу, как бросается ко мне потерявший все, осатаневший от ярости и неприятия мужчина. Чужой, незнакомый, отвратительный. Зажмуриваюсь. И ничего не происходит. Открываю глаза. Алекса держит охранники дяди Пети. Он старой закалки подстраховался. И Семушка в кабинет забегает. Он в ярости. Если его не остановить... Не надо, не морай руки, пусть он уходит. Тачку спрячу, не найдешь, хрипит Алекс. Он, дурачок, еще ничего не понял. Сейчас внизу, при попытке проникнуть в машину хозяина концерна Петра Валентиновича Князева Лешеньку примет наряд полиции. Он будет орать, плеваться ядом. Его закуют в наручники и позорно отвезут в обезьянник до выяснения обстоятельств. Я смотрю, как закрывается дверь. Шикарная дверь кабинета Малькиного мужчины. Дверь в прошлое. Мы отомстили. Осталась пустота и горькая послевкусие. А теперь по шампанскому? Радостно хлопает в ладоши Ледуся. Все закончилось. Так быстро. Я бы вискарик обахнул. Барян, ты как по односолодовому. Надо нервы подлечить. Ну и успокоиться. Я хотел его убить. «Петюша, я бы коктейли выпила». Дядя Петя с таким обожанием смотрит на нашу королеву, что у меня кружится голова. «Меня вырвет сейчас». Стану я, получив в руки бокал с шампанским.